Глава пятая. Келлин Ламберт. Вашингтон, 25 мая 2012 года. Я проснулась чувством удовлетворения, как будто всю ночь занималась сексом. Быть может, все это было осознанным сновидением. Я слышала о таких вещах но на себе никогда не испытывала, и огляделась, внимательно рассматривая детали своей спальни. Все вокруг, от толстого пухового одеяла до сотового телефона у моей кровати, убеждала в том, что я по-прежнему находилась в 2012 году. Однако появилось ощущение, как будто кто-то поднял занавес, чтобы показать мне другое время. Эта Джульетта оказалась именно той девочкой с картины Агюста Маршана «Босоногая девочка». Конечно, это был сон, но он был слишком похож на поток воспоминаний. Мне даже не пришлось искать информацию об этой девушке, поскольку в голове вспыхнули даже самые ранние ее воспоминания. Я знала, как больно ей было, когда она упала на камень, В пятилетнем возрасте и разбила колено. Я ощущала перекинутую через дуб веревку, когда она качалась на качелях во дворе. В этом сне я превратилась в Джульетту, и даже сейчас мысль о маршане в соседнем доме учащала мой пульс. Услышав гудок машины на Ист Кэпитал, я вдруг пришла в себя и поняла, что все это иллюзии. Я встретилась с Микки в Джорджтаунском Старбаксе на М-стрит. Микки был редактором в кадре и занимался домами и образом жизни. «Отпадно выглядишь», — воскликнул он. «Итак, Люк Варнер, разве он не великолепен в своей унылой манере, которую ты так любишь в мужчинах? Это как если бы Стив Маккуин превратился из гонщика в бухгалтера». Микки в настоящее время встречался с двойником Дуэйна Джонсона, или «Скалы», как еще его называют. До «Скалы» он встречался с Бенисио Дель Торо. Не то чтобы я видела сходство между двойниками и знаменитостями. Обычно двойники выглядели толще, ниже ростом или старше своих кинематографических версий. Однако Микки был убежден в их идентичности. После того, как секс переставал доставлять удовольствие, он кидался, как в омут с головой, в новые отношения. В прошлом году он переключился на двойника Барышникова, Питера Отула в роли Лоуренса Аравийского, а затем на молодого Роджера Мура. Я рано легла спать. и не смотрела на Микки, пока наливала сливки в кофе, придавая напитку бледно-карамельный цвет. Микки встал рядом со мной у кофейного аппарата. О, удрученно произнес он, он тебе не понравился. Он интересный, я отпила кофе. Напиток был настолько горячий, что пришлось держать его прямо в подставке. О, раз интересный, значит ничего хорошего не было. Микки покачал головой, всколыхнув темные, чуть удлиненные волосы. Где ты с ним познакомился? «И откуда у него деньги?» «Он в городе новенький. Он только что купил дом недалеко от Фокс-Холла. Судя по слухам, дом потрясающий. Мы познакомились на открытии галереи, и я предложила ему твою компанию». Микки усмехнулся. «И я подумал, что если он и окажется не в твоем вкусе, ты сможешь, по крайней мере, получить от него хорошую историю для журнала. Он торгует произведениями искусства». Отсюда и состояние. Ты не говорил с ним о смерти матери Сары и прочих событиях? Микки выглядел озадаченным. Что? Зачем мне с ним говорить об этом? Верно. Причин нет, согласилась я. И тогда я заметила синий галстук Микки. Я протянула руку и потянула его к себе. Это самый яркий синий галстук. Знаю. Он покраснел. «Это Эрме!» Мики вытащил галстук из моих рук точно леску и поправил на груди. «Ручки прочь, чудачка! Ты видела этот галстук миллион раз!» «Разве?» Я заметила, что среди оттенков присутствовали нотки василькового и соломенно-желтого. Я никогда раньше не замечала. «Что с тобой?» Бросив на меня озадаченный взгляд, Мики открыл дверь на улицу. «Ты под кайфом? Если так, почему не делишься?» Я не под кайфом. Пока мы шли по Висконсину веню я не могла перестать поглядывать на яркий галстук. И дело было не только в аксессуаре. Мне казалось, что все зеленые деревья на набережной Джорджтауна были нарисованы. «Даже река Потомок!» которая после недавних штормов напоминала гигантскую грязевую лужу, изливалась нежно-голубым цветом. Я словно пребывала под действием кислоты. Вообще я не из тех, кто замечает деревья или цвета. Большую часть времени я хожу по улице, не выпуская из рук свой iPhone. Вот только сейчас все изменилось. Все вокруг — как будто вернулась в цветовую гамму 1960-х. Проходя через стеклянные двери офиса в кадре на шестом этаже и обратила внимание на темно-зеленые листья гортензий, что пестрели яркими пятнышками в нашей приемной, ассистентка Шарлин, заметив столь пристальное изучение листьев, громко откашлялась. Микки, пожав плечами, пошел дальше по коридору. «Странно», — вслух заметила я, глядя на цветочную композицию. «Вас ждут в конференц-зале, чтобы выбрать фотографию для обложки». Шарлин стояла перед Хелен, плотно прижав рукава чудесного зеленого кардигана к довольно тусклому свободному платью. Как и любой хороший помощник, Шарлин меня презирала поэтому была уверена, что сможет лучше управлять компанией, если я уйду с дороги и отдам ей бразды правления. И... она сослалась на блокнот в руке. «Вирджиния Сэмпсон ждет вашего звонка. Это срочно». Я знала, что выберу для обложки Южный остров в Новой Зеландии, который шел вместе со статьей «Лучшие автомобильные поездки мира». Так что собрание могло подождать. Но вот звонок от Вирджинии Сэмпсон показался мне странным явлением. Будучи одной из самых влиятельных директоров по связям с общественностью в штате, Вирджиния в настоящее время работала на Эйса Хиткоута, харизматичного старшего сенатора из Флориды и бывшего профессионального игрока в гольф, который, как сообщается, входил в короткий список кандидатов на пост вице-президента. Я набрала номер, и она сразу взяла трубку. «Окажи мне услугу». Сходу перешла она к делу. Легкий агайский акцент никуда не исчез, даже спустя 25 лет жизни в Вашингтоне. Когда я была директором по связям с общественностью известного младшего сенатора-демократа из Северной Каролины по имени Флетчер Франц Бишоп, Наши руководители вместе спонсировали несколько законопроектов. Вирджиния всему меня научила и очень любила напоминать, что я ей обязана. Забыв, что разговаривает не со своим штабом, она отчеканила просьбу, словно сержант по строевой подготовке. Я убрала телефон подальше от уха. «Можешь сегодня утром взять интервью у сенатора?» Пусть покажет, как раскачивать клюшку для гольфа или готовить барбекю. Два занятия, которые он больше всего любит. Легкие закуски приветствуются, но, пожалуйста, без алкоголя. Алкоголь ничем хорошим не закончится. У вас есть съемочная группа? Мне нужно видео. Вирджиния, сейчас только 9 часов утра. Я отпила кофе, подыгрывая. Ты хочешь, чтобы мы барбекю готовили? Пока она говорила, я воспользовалась возможностью чтобы сесть в кресло и набрать в Google «Люк Варнер». «Ради всего святого никто не должен знать, что сейчас утро в вашем офисе есть потрясающий балкон, хит-коут может приготовить жалкое свиное ребро. А еще я помню, ты не умеешь бить по мячу». «У нас не какое-то дерьмовое утреннее телешоу, в Вирджинии». «Да, но и не Нью-Йорк Таймс, Хелен, просто разогрей его, у тебя это хорошо получается, пожалуйста». Хотя большинство людей за пределами Вашингтона думают, что демократы и республиканцы находятся в состоянии войны, это никак не относится к штатным сотрудникам. Всегда ценно иметь друга или двух по другую сторону. Я вздохнула, я находилась у нее в долгу, и ничего с этим было не поделать. «Что ж, раскрывай карты». Мне нравилось с ней играть, хотя с нашего последнего сотрудничества прошло уже какое-то время. Я поняла, что она что-то скрывает. «Кому еще ты звонила?» Вирджиния вздохнула. «После вас у него по графику национальный журнал». «Затем Вашингтон-Пост. Обед состоится в Монокли с Ролл-Колл. Довольно?» Это было красноречиво. Для кандидатов-президента или вице президенты или даже для любого, кто намеревается баллотироваться, это обычное дело — провести серию медиатуров по городу. «Вашингтон-Пост», «Ролл-колл» и «Национальный журнал» были типичными остановками для СМИ. И директора по связям с общественностью тщательно планировали интервью, которые зачастую завершались обедом. Обеды чаще всего проводились у Чарли Палмера или в БЛТ, где можно было застать начинающего кандидата. Подобные остановки стали хорошей тренировочной площадкой для высокопоставленных национальных СМИ, поскольку кандидат конкретизировал ключевые политические позиции. В следующем интервью Хиткоута, которое состоится в Уотергейтском офисе национального журнала, Он, вероятно, прояснит свою позицию относительно налогов, контроля за оружием и абортов. Звонок от Вирджинии стал самым убедительным доказательством, что хит победит. И Вирджиния знала, что я это понимаю. «Ладно», — согласилась я, — «пусть будет гольф». «Он все еще пьет диетическую колу?» «Диетический доктор Пеппер в стеклянной бутылке», — рассеянно ответила она, — Я возьму с собой несколько бутылок на случай, если их нет в холодильнике. Мы будем через 30 минут. Мне нужно хорошее видео, Хелен». «Интересно, зачем?» Она повесила трубку, даже не слушая. Я смотрела на телефон в течение минуты, а затем набрала Шарлин. «Мне нужен набор клюшек для гольфа. У вас полчаса. Либо клюшки, либо свинина». «У меня в машине есть клюшки», — осчастливила она. «Вам зачем?» Хиткоут придет давать интервью, после чего научит нас готовить барбекю или бить по мячу для гольфа. «У нас на крыше, кстати, есть лужайка для гольфа». «В самом деле?» Она громко выдохнула. Мой вопрос только подтвердил, что я понятия не имею, что происходит в офисе. Я снова обратила внимание на экран компьютера. Мой поиск в интернете увенчался несколькими интересными ссылками о галерее Люка Варнера на улице Кит-Карсон в Таусе, Нью-Мехико. Тем не менее, я решила подождать и для начала выполнить более неотложное задание. Поразительный мужчина и знаменитость среднего уровня, второй женой которого была бывшая модель Виктория Secret Эйса Hitcoat происходил из Джексонвилла, из скромной семьи. Нынче он был известен как умеренный республиканец, который иногда становится на сторону столь же умеренных демократов. Поскольку ожидалось, что республиканская партия вот-вот победит на всеобщих выборах, способность Хиткоута менять партии не могла не вызвать любопытства. На этой неделе слухи вокруг того, кого он на этот раз поддержит, Достигли пика. Все новостные программы и различного рода эксперты делали прогнозы относительно тайной личности кандидата в вице-президенты. Когда его спросили напрямую, Хиткоут начал скромничать, утверждая, что был бы заинтересован в работе, но, конечно, обязанности в Сенате оставались бы его главным приоритетом. За годы работы в качестве директора по связям с общественностью Я поняла, что подобный ответ является кодовой фразой «Прошу, дайте мне эту работу». Хиткоут никогда бы не признался, что ему предложили должность, пока не наступил бы подходящий момент, как можно ближе к Республиканскому национальному съезду в Тампе. А поскольку Хиткоут родом из Флориды, это было идеальным местом. Пресс-конференция должна была подогреть аппетит к его персоне, чтобы после успешных выборов национальные СМИ разрекламировали наши тщательно продуманные статьи о стиле его жизни. И вот тут-то в кадре и внесет свою лепту. Я не питаю иллюзий по поводу своего места в списке СМИ. Интервью с сенатором должно было появиться рядом со статьей о лучших барах округа. В кадре был первым, кто брал интервью, а значит, являлся некой разминкой. Предполагалось, что я расскажу о хит-коуте, как и человеке. Легкая закуска, как описала Вирджинии. Тур сенатора продолжится по всему городу, и я понимала, что репортеры станут закатывать глаза при упоминании моего журнала. В кадре по сей день не обходился без критиков, которые считали, что мы пишем полную чушь а Вирджиния рассчитывала, что я буду задавать вопросы по софтболу. Этот факт поистине выводил меня из себя. Я представляла, как начну задавать вопросы, от которых, как я знала, Вирджиния хотела, чтобы я держалась подальше, почти как современный Уолтер Митти. Ссылка на героя фильма «Невероятная жизнь» у Уолтера Митти. Громкие голоса и принудительный смех означали, что сенатор Хиткоут прибыл в редакцию. Словно по сигналу я увидела, как в конференц-зал неспешно зашла свита во главе с Шарлин. Помещение было тщательно оборудовано для этого случая, включая охлажденную диетическую содовую «Доктор Пеппер», добытую посредством экстренного похода в магазин. Заметив меня, Вирджиния помахала рукой. Эта крепкая женщина, одетая в бежевый костюм с каблуками в один дюйм (два с половиной сантиметра), обладала белокурой шевелюрой, сидящие на голове очки, крепко сжатая челюсть и гигантская пластиковая папка, которую Вирджиния сжимала под мышкой, придавали ей поистине напряженный вид. «Хиткоут» имел репутацию человека, которого слишком сильно обрабатывают члены команды. Если вы проведете время со многими конгрессменами, то обнаружите, что некоторые из самых известных членов Конгресса весьма непритязательны. Они ездят на метро или поезде, держа под мышкой последний выпуск «Вашингтон-Пост». Мне частенько доводилось встречать спикера палаты — сидящего в одиночестве в зеленой комнате за чашкой кофе 7-Eleven, оператор крупнейшей сети небольших магазинов. Кроме того, он же приезжал на наши мероприятия на Тойоте Камри 2001 года выпуска. Эйса Хиткоут к таким сенаторам не относился. Его сотрудники вели себя так, будто Хиткоут был предназначен для чего-то большего, и они хотели указать ему правильный путь. СМИ получили строгие инструкции по закрытым и открытым темам интервью. Нарушение любого из правил, изложенных Вирджинией или главой штаба сенатора, означало, что вам больше никогда не дадут интервью. Поправив платье, я направилась по коридору в конференц-зал. В свои 60 или около того кит оставался красив и очарователен. На теле сиял загар, а голову устилала грива густых серебристых волос. Он был одним из тех мужчин, которые во время рукопожатия сжимали вашу руку второй рукой. Фальшивый жест, который я ненавидела. «Доброе утро, сенатор!» Когда я протянула руку, его ладони тотчас сомкнулись. Это походило на отрепетированный бродвейский танцевальный номер. «Хелен Ламберт», — улыбнулся он, — «прекрасно выглядите». «Вирджиния говорила, что...» «Вы управляете этим заведением?» «Так и есть, сенатор». Хиткоут огляделся. «Барбекю не будет?» «Сожалею. Я пожала плечами». «У нас нет гриля. Пожарная безопасность, сами понимаете». Мы начнем с нескольких вопросов, а затем отправимся на крышу, где пройдет небольшой мастер-класс по игре в гольф». Хиткоут взглянул на мое свободное кремовое платье от Нарцисса Родригеса и лабутены цвета слоновой кости. До костюма для гольфа мой наряд явно не дотягивал. Ам, хорошо», — наконец протянул он. и бросила взгляд на Вирджинию недовольная тем, что она поставила меня в столь неловкое положение. Словно по сигналу, Шарлин указала на двери лестницу, ведущую к просторному балкону. В тот момент она напоминала модель из игрового телешоу. «У нас на крыше отличная новая площадка», — щебетала она. Клифф, политический репортер, который прибыл освещать интервью, закатил глаза за спиной сенатора. «Превосходно!» — отозвался Хиткоут. «Кстати, Хелен, на прошлых выходных я играл в гольф с Бишопом». «И как он победил?» — поддразнила я, зная ответ. Хиткоут был лучшим игроком в гольф в Вашингтоне. «Почти!» — усмехнулся он. «На короткие удары его пока не хватает». Это был не просто комментарий об игре Бишопа в гольф. И мы оба это знали. Моему бывшему начальнику на следующих выборах грозил серьезный соперник. И хотя на национальной арене он хорошо справлялся, обойти соперников в собственном штате у него часто не получалось. Его ждут тяжелые выборы. Я переместилась с одной ноги на другую. Туфли почему-то стали слишком неудобными. При этом я заметила голубые глаза сенатора. Они напомнили мне пеструю картину Ван Гога Звездная ночь, которая висела в Ганновере. Знаете, хотя я бы с превеликим удовольствием заняла это место, смеясь, заметил Хиткоут. Мне бы не хотелось, чтобы это было за счет Бишопа. Он, видите ли, хороший коллега, надежный. Мы собрались перед камерой, пока команда настраивала освещение и звук. У тебя есть список вопросов? Вирджиния улыбнулась мне, когда я устроилась в кресле. Ее замечание стало неким напоминанием, что уклоняться от заданного списка я не имела права. Безусловно, я улыбнулась, демонстрируя записи. Она плохо разглядела бумагу, иначе бы увидела мои собственные дополнения. Наш видеопродюсер начал отсчет. К интервью мы приступили с обычных вопросов, которых журналу в кадре не было равных. Как Хиткоут перешел из профессионального гольфа в Сенат? Как часто он играл в гольф и где? Откуда возникла страсть к усыновлению и почему он чувствовал, что нужно уделять больше внимания детям старшего возраста? Ответы на вопросы об усыновлении были хорошо отрепетированы, и он не сказал ничего нового. Даже мне наскучила собственная линия вопросов. Я взглянула в записи. Следующий вопрос показался мне настолько пресным, что я даже не решилась его задать. Нет, я не могла позволить нашему журналу унизиться. Я не могла отпустить сенатора, не задав хотя бы один сложный вопрос. Я была просто обязана заставить этого человека хотя бы раз задуматься, и найти ответ на поставленный вопрос. «Итак», — начала я, — «вы не хотите развеять слухи о том, что вы двигаетесь в вице-президенты? Давайте, расскажите нам все. Я засмеялась, наклонилась и положила руку ему на руку, избегая взгляда Вирджинии. «Скажите нам, вы же знаете, чего хотите». Выбранная формулировка заставила меня взглянуть в собственные записи. Я не планировала использовать подобный тон. Я ждала умного обходного отказа. В этих вещах Эйса Хиткоут был гениален. В зале стояла тишина. Вскоре Хиткоут заговорил, немного бледнее, как будто спорил сам с собой. Клянусь, я слышала, как он бормотал. — Нет, прошу, не делайте этого. Голова мужчины качалась взад и вперед. Сцена казалась настолько странной, что даже оператор перевел на меня взгляд. Я видела, как Вирджиния направилась к Хитколту, но он остановил ее взмахом руки. Уверенно, она подумала, что он выкрутится. Я, конечно, заплачу за свой вопрос, но в тот момент мне было не о чем беспокоиться. Этот мужчина привык отклонять нежелательные вопросы. Пока мы сидели в полной тишине, я почувствовала, что что-то серьезно не так. «Сенатор?» Сначала я решила, что он задыхается, но потом заметила, что он не посинел. Нижняя губа хиткоута задрожала. Он возился с руками, сжимая одну за другой, как какой-то пирожок. Затем он начал бороться с языком, то заговаривая, то вновь смолкая, Его команда подошла ближе. На мгновение я подумала, что у него случился припадок или инсульт. Он взял стакан диетического доктора Пеппера, и его рука сильно задрожала. Я попыталась отобрать бутылку, но он меня оттолкнул. «Да». Ответ донесся прерывистыми волнами, словно дыхание запыхавшейся собаки. «На прошлой неделе мне поступило предложение — Я согласился. Мы объявим об этом на следующей неделе, а затем отправимся в тур по югу. Он пытался остановиться, но, похоже, не сумел сдержать последующую волну слов. «Да, да, я буду номинантом, да, мне предложили». Я наблюдала, как Хиткоут приложил руки к загорелому лицу, как будто ощупывал рот возможно, надеясь удержать его на замке. Но существует опасность, что в общество просочится информация, что моя ассистентка от меня забеременела, и я вынудил ее отдать ребенка на усыновление. Они хотят ей заплатить. Затем он застонал, «О, Боже!» «Не знаю, зачем я все это рассказал?» Я что-то пробормотала, неуверенная в собственном ответе. Я понимала, что мне только что вручили историю дня. Нет, историю недели. Его слова приведут к краху в карьере пожилого сенатора и станут последней главой в его политической карьере. Все в зале затаили дыхание. Оператор посмотрел на меня, не зная, что делать дальше. Но красный свет на камере по-прежнему мигал. «Вот дерьмо!» — громко произнес кто-то. К сенатору в одночасье бросились сотрудники. «Прекратите запись!» — прохрипела Вирджиния. Однако политический ущерб был уже нанесен. Сенатор смотрел на меня, почти умоляя не задавать вопросов. Он больше не мог говорить. «Вы в порядке, сенатор?» — спросил его законодательный директор. Спустя несколько секунд потрясенный сотрудник вылетел из комнаты. Вирджиния Сэмпсон повернулась ко мне. «Откуда мне было знать, что он это расскажет?» начала я, готовая защищаться. Записи, которые я держала в руке, скомкались и намокли от вспотевших рук. «Учитывая нашу дружбу, ты знаешь, о чем я тебя попрошу». Вирджиния сняла очки, чтобы я разглядела ее глаза. После стольких лет службы у нескольких сенаторов На ее пухлом лице остались глубокие морщины. Теперь привычно добрые карие глаза Вирджинии наполнились гневом. «Хелен, ты не можешь выпустить эту запись. Его признание уничтожит все шансы на выдвижение. Партия пойдет против, и ты это прекрасно понимаешь. Это красноречие разрушит его карьеру и, возможно, брак. Ты знала об этом, Вирджинии? Она не ответила. «Ладно. Мы обе знали, что я не посмею скрыть интервью. Это было бы безответственно. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать, Вирджинии. Даже если бы хотела. Я была бы рада помочь, но...» «Но он только что сделал вопиющее заявление», — добавила она, сморщившись. «Как будто в кадре это кладезь сенсаций. Теперь ты сможешь поднять рейтинг своего журнала». «Ведь так?» В зале находился политический репортер Вирджинии. «Я не могу. Я не остановлю эту историю. Это было бы безответственно, и ты сама это понимаешь». Я схватилась за стул, внезапно чувствуя головокружение. «С ним что-то не так? Он пьян?» «Ты и сама знаешь, он никогда не притрагивается к спиртному» я знала что жена хиткоута лечилась от алкоголизма, а сам он слыл известным трезвенником но его странная вспышка болезни должна была иметь хоть какое то объяснение что случилось в этом кресле вирджинии я не знаю болен ли он, но выглядел он определенно нестабильным вирджиния серьезно покачала головой нет у него прекрасное здоровье что тогда Его кандидатуру не следует рассматривать, если у него такое нестабильное эмоциональное или физическое здоровье. Я понятия не имею, что с ней произошло. Вирджиния повернулась и направилась к двери. Я слышала шуршание ее колготок под юбкой. Она остановилась. «Сколько у нас времени?» «Даже если бы я решила не выпускать интервью...» Оператор Шарлины, наш политический репортер, были в зале и стали свидетелями краха сенатора Хиткоута, который признался не только в том, что является кандидатом в вице-президенты, но и в том, что вступал с сотрудницей в интимные отношения, которые закончились беременностью. «В лучшем случае десять минут», — ответила я. «Я не помешаю репортерам опубликовать сенсацию». Вирджиния кивнула. С глубоким вздохом прошла мимо Шарлин и направилась по коридору. Шарлин посмотрела на телефон в своей руке. «Думаю, теперь стало ясно, почему он так увлечен усыновлением». Я прислонилась к стулу, чтобы не упасть. Шарлин засмеялась над моей беззаботной попыткой пошутить. «Я только что получила сообщение от Джоша и Дэйва. Они спрашивают, что им делать. Пусть запускают». Пока Шарлин двигалась прочь, комната начала раскачиваться взад и вперед. Точно лодка. Неожиданно меня охватила волна тошноты. И я только что стала свидетелем любопытной вещи. Потенциальная кончина почтенной политической звезды и, возможно, конец долгой и легендарной карьеры хорошего человека. Виновата ли я? Меня мучило это чувство после смерти матери Сары, и Люк подтвердил, что я сыграла в этом свою роль. У меня заболела голова, и я ухватилась за кресло из искусственной кожи, после чего соскользнула по холодной и гладкой ткани на пол. И тогда всё вокруг почернело.